Глава 8. Чёртов остров. Во время этого похода Олимпио и маркиз томились в консьержери по несправедливому обвинению в участии в заговоре Арсини. Олимпио не так мучила несправедливость, как неизвестность об участии Долорес. У него отобрали бриллиантовый крест и посадили отдельно от маркиз. Бриллиантовый крест был передан императриц. Прежде чем мы отыщем здесь наших обоих друзей, мы должны сообщить, где находился Хуан во время их внезапного ареста, так как мы не заметили его в соборе Богоматери. Хуан решился во что бы то ни стало спасти принца Камерата от мучений в Каене. Его не пугали опасности и многочисленные трудности, о которых предупреждал его маркиз Он объявил последнему, что решился на все, лишь бы только исполнить свой план. Клод внутренне радовался, видя мужество и решительность Хуана, и снабдил его необходимыми для дальнего путешествия деньгами. Несколько дней спустя Хуан выехал из Гавра на одном из пассажирских кораблей, отправляющихся в Южную Америку. Он еще не знал о тех многочисленных почти непреодолимых трудностях, с которыми ему предстояло встретиться на пути, но он обладал качествами, превозмогающими всякое препятствие, именно мужеством и юношеской силой. Три острова, находящиеся близ континента, образуют треугольник. Первым встречается Королевский остров, украшенный превосходными банановыми рощами. Здесь живут комендант и около двухсот солдат. По одну его сторону находится остров Святого Иосифа, назначенный для галерных преступников. За ним лежит чертов остров, служащий местом пребыванием ссыльных. На нем нет веселых ниф, роскошно цветущего морского берега. банановой и величественной пальмовой рощи. Он имеет вид печальной пустыни, сожженной палящим солнцем. На этом острове вырубили все деревья для того, чтобы ссыльные могли сильнее чувствовать свое изгнание и безотрадное положение и были лишены всякой надежды на бегство. кое где видны были только изуродованные кустарники, а между ними выстроенные из глины и камня хижины, крытые маисовой соломой. жалкие крестьянские избы по сравнению с ними выглядят дворцами. Пещеры в голых скалах также обращены в жилища, в которых дверями и окнами служат большие и маленькие отверстия. Чертов остров справедливо носит название, так как несчастные, сосланные сюда на десятки лет, испытывают адские мучения. Большинство из них скоро погибает от сильной жары, болезней и жалкой пищи. Когда Камерата вступил на остров, здесь уже находилось около 40 сыльных. Их платье представляли лохмотья, башмаки были разорваны, силы и здоровье ослабели. Такая же участь ожидала и его. Надзиратель, который встретил его и повел в жалкую хижину, был жандармским бригадиром. Он объявил принцу, что будет посещать его три раза в день в пять часов утра. После обеда в шесть и вечером в десять часов. Эти часы возвещались пушечными выстрелами с Королевского острова. Камерата мрачным взглядом смотрел на пустынный остров, имеющий вид большой могилы. О спасении или бегстве нельзя было и думать. Кто раз вступил на чертов остров, тот покончил навсегда с миром. И его можно было оплакивать как мертвого. Хижина, предназначенная для принца, лежала возле скал. В ней находился только простой деревянный стол и такой же стул. Солома на полу служила постелью. Низкая дверь не запиралась. Свет и воздух проникали через маленькое квадратное отверстие в эту невыносимо жаркую конуру. Воду, которую сильные должны были сами себе приносить, Невозможно было пить. Пища, привозимая каждый день с Королевского острова, была несвежая. Сухари почти всегда были покрыты плесенью, в муке и рисе ползали черви. Скудно раздаваемая говядина всегда была несвежая. Ссыльные должны были сами себе приготовлять пищу, но очень немногие из них имели для этого необходимую посуду. Принц и изнуренный голодом и жаждой, Должен был преодолеть через несколько дней свою брезгливость. Один из сильных согласился готовить для него жалкий обед на костре. Невыносимая жара днем, от которой нельзя было нигде укрыться, составляла ужасное мучение. Впрочем, и ночи были такие же жаркие. Горячая маисовая солома, наполненная насекомыми, была адской постелью, и в сравнении с ней ночное жилище в первобытном лесу было благодеянием. В продолжении целой ночи в хижине летало и жужжало бесчисленное множество комаров, укусы которых были нестерпимы. Надзиратель Малье был неразговорчивый человек и ревностно исполнял свои обязанности. Он часто даже ночью посещал хижины, желая убедиться, что сыльные действительно спали или, по крайней мере, валялись на своих постелях. Несмотря на невозможность бегства тюремщик к острова — Очень часто устраивал неожиданные обходы. Камерата покорился своей судьбе. Проходили месяцы. Его крепкая натура переносила все ужасы ссылки. Сильнее страдала его душа, полная ненависти и жажды мщения тем, кто уготовил ему это проклятое существование. Но его ненависть была бессильна и потому ещё более мучительно Ибо он не мог более рассчитывать возвратиться в Европу. Сначала он надеялся найти средства к бегству, но когда увидел с береговой скалы необозримое море и узнал бдительность мальье, то потерял всякую надежду на спасение. На Королевском острове каким-то непонятным образом распространилось известие, будто несколько сыльных, несмотря на все принятые меры, составили заговор и намерены убить старого Малье и покинуть остров. Поэтому комендант решил послать смотрителю помощника, в который и выбрал Джона, бывшего слугу мнимого герцога. Мошенник не забыл боль и оскорбление, которые Камерата нанес ему однажды в крепости, и потому он торжествовал, когда был назначен помощником тюремщика. Комендант избрал Джона на том основании, что тот оказался услужливым и кроме того отличался необыкновенной физической силой. Он переехал в хижину смотрителя и вскоре обнаружил свою тайную ярость и власть над Камерата, который должен был подчиняться его распоряжениям. Однажды вечером Камерата отправился на одну из скал, выдающихся в море. Вечернее солнце отражалось в волнах, вдали темная вода сливалась с небом в фиолетовых облаках. Каперата заметил вдалеке черную точку в направлении, где находился континент. Он еще раз взглянул в ту сторону, желая рассмотреть Что разовьется из темного пятнышка. В это время с Королевского острова раздался пушечный выстрел, призывающий на смотр. Невидимая сила удерживала камерата на скале, чтобы прежде чем поспешить к дому заболевшего малье, понять, что означает эта медленно приближающаяся черная точка. Ему казалось, что из нее должна образоваться лодка или маленький корабль. Вдруг он вспомнил ненависть Джона, временно заменившего Малье, и поспешно покинув скалу, направился к дому последнего. Предстоящий ему путь был длинен, и чтобы его преодолеть даже бегом, требовалось более получаса. Между тем, совершая длинный переход к отдаленному месту смотра, принц оставался в недоумении. Был ли это действительно корабль, приближающийся к острову, и что он намеревался делать, так как приближаться к острову с было строго запрещено? Если вдруг заметит судно, оно может быть спешит сюда, чтобы его освободить. Страх и надежда овладели камерат. Он делал всевозможные предположения и, как всякий несчастный, надеялся на спасение. Солнце давно уже закатилось, когда он приблизился к хижине, кругом все было тихо, смотр уже был окончен. Он опоздал. Перед домом коменданта стоял отвратительный бульдогообразный человек. Он очевидно ожидал принца, который за это нарушение порядка должен был подвергнуться наказанию. Хм. Счастье ваше, что вы пришли. Я только что намеревался бить тревогу. сказал помощник больного Малье. Вы верно задумываете бежать? Знаете ли, что вам угрожает? Камерата заметил, что Джон желал дать понять ему все свое превосходство. Я опоздал. И перенесу без ропота заслуженное наказание. Вас нужно заключить в решетчатую комнату. Вы, кажется, грубите. «Черт возьми, вы должны за это быть наказаны, вскричал Джон, покраснев. Подождите, вы меня узнаете? Теперь мы не в прежних отношениях. Вы имеете право только назначить мне наказание, которое я заслужил, отвечал Камерат. Я могу назначить его по своему желанию, и если вы будете еще возражать, то завтра же вас закуют в цепи. Слушай, Не раздражай меня, проговорил с трудом Камерата, так как его терпение истощалось. Я отправлюсь к скалам и осмотрю море. Может быть, я вам принесу заслуженные цепи, так как без причины вы не могли опоздать, сказал ненавистный Джон. Марш! Камерата дрожал от бешенства. Он хотел ударом кулака наказать мерзкого мошенника за его злость, но удержался. Джон повел принца в карцер. В продолжении нескольких лет никто не входил в него, потому что молье, хотя и был строг, однако никогда не наказывал за опоздание. Принц подумал, что если он теперь откажется повиноваться, то его ждет худшая участь. Джон отпер низкую, но крепкую дверь карцера. "Входите!" крикнул он грубо. "Здесь вы не будете наблюдать за морем". Камерата вошел в решетчатую комнату, имевшую в квадрате не более шести футов. Его не так мучило наказание, как угроза Джона, который заперев дверь, отправился к скале. На улице раздался смех Джона, Теперь сидите в яме, пока ваше тело не покроется болячками. Это усмиряет, сказал он, удаляясь по направлению к скале, откуда можно было обозреть море на далекое пространство. Месяц еще светил на небе. Проходя мимо, Джон заглядывал в оконные отверстия хижин, желая убедиться, спят ли их обитатели. Комендант не мог найти лучшего сторожа Джон предчувствовал, что своим изгнанием он был обязан мнимому герцогу, а потому с большим наслаждением мечтал о немщении. Он был уверен, что рано или поздно ему удастся каким бы то ни было образом возвратиться во Францию, и тогда первым его долгом будет жестоко наказать Эндема. Черная точка, которую Камерата заметил на море, оказалась челноком маленькой рыбачьей лодкой, вышедшей после обеда из ближайшей хкаени бухты только один молодой человек находился в ней на нем было легкое платье береговых рыбаков состоящее из полосатой рубашки полотняных панталон и шляпы с широкими полями удалившись от берега и направив свою маленькую лодку к острову он поставил осмоленный парус Когда наступил вечер, перед ним показались волшебно освещенные месяцем скалы чертова острова. "Ободрись, бедный принц Камерата", сказал он, и его большие темные глаза заблестели. "Час твоего освобождения приближается. Да поможет присветая дева, чтобы там наверху не подстерегал изменник". Это был Хуан задумавший отчаянное предприятие и отправившийся на остров в маленькой рыбачьей лодке. Хуан доверился одному бедному рыбаку близ Каяны, купил у него лодку, запасся советами, за что щедро наградил его. Этот старик познакомил Хуана со всеми условиями чертова острова и со всеми опасностями. Он упомянул, что подъезжать к острову запрещено под страхом строгого наказания. Но Хуана ничто не пугало. Он решился даже пожертвовать жизнью и свободой, чтобы спасти принца, которого любил. Небо, казалось, благоприятствовало его благородным намерениям. На горизонте не было ни одного облака, предвещавшего грозу, ни один порыв ветра не препятствовал движению маленького судна. Приближаясь к острову Хуан, снял парус. При бурной погоде Невозможно было подъехать к этому месту острова, так как бураны разбивали судно в дребезги о круто поднимающиеся скалы. Старый рыбак указал смелому молодому человеку место, где находится узкий въезд между двумя черными стенами, и Хуан вскоре увидел его перед собой. Въезд между скалами был темен, Хуан Собрав все силы, прижал маленькое судно к каменистым стенам и вскоре достиг выступа, позади которого вдруг показалось неизменное место. Казалось, природа образовала здесь выход из нескольких выдающихся ступенеобразных уступов. Лицо Хуана прояснилось. Ему удалось придвинуть лодку к низкому месту, едва достигаемому полском. К кривому дереву, выходящему из расщелины скалы, он привязал лодку, которая должна была увезти принца на континент. Едва успел он окончить эту работу и уже собирался перескочить на ближайший выступ, как услышал приближающийся шум. Осторожно и тихо достиг он уступа скалы. Теперь он мог рассмотреть простирающуюся впереди трещину, которая делалась все шире и без сомнения вела на самый остров. В это время показалась фигура мужчины. Хуан согнулся. Он заметил на шляпе этого человека бляху сторжа. Это был Джон, осматривавший море. Уступ, где стоял Хуан, был узкий. Что если он, согнувшись, потеряет равновесие? блеск выдаст его. Это была минута ужасной опасности. Капли пота выступили на его лбу. Сторож приближался. Он должен был пройти в пяти шагах от того места, где укрылся Хуан, хотя там, где стояла лодка, было очень темно, однако, если бы сторож подошел ближе и глянул вниз, то мог заметить Хуана. Тогда все погибло. Нельзя было бы думать о спасении camarad. Наступила решительная минута. Сторож прошел мимо того места, где спрятался Хуан и скрылся за скалой. Хуан не мог оставаться более на этом узком гладком выступе. Он легко поднялся на холм, по которому шла дорога. Сторож ушел вправо, Хуан направился влево, надеясь найти выход из каменистых утёсов. Он прислушивался, не угрожает ли ему опасность. Кругом все было тихо. Он стал прокрадываться по тропинке между каменными стенами и вскоре добрался до того места, откуда открывался вид на всю низменную часть острова. Старый рыбак сказал ему, что здесь нет деревьев и советовал спрятаться близ расщелины скалы, откуда сыльные ежедневно носят воду. Там он должен был ждать, пока не появится тот, кого он желал освободить. Приблизиться к хижинам было бы сумасшествие. Хуан отправился по тому направлению, где находилась по точному описанию рыбака, расщелина, наполненная пресной водой. Он нашел ее, когда сторож уже миновал ее. Хуан еще не знал, заметил ли тот судно. Около естественного колодца острова, находившегося между крутыми каменными стенами, Хуан заметил несколько больших камней, за которыми мог скрыться и ожидать наступления утра. Он взял с собой рис и бутылку вина, так как мог пробыть здесь до следующего вечера. Днем же, если бы ему даже удалось предупредить принца о бегстве, то совершить его было бы невозможно. Наступило утро, И показался длинный ряд несчастных идущих за водой для дневных потребностей. Сердце Хуана сильно забилось, когда он, скрываясь за утесами, увидел, что приближаются с ведрами. Теперь нужно было узнать камерата и сделать ему знак. Его товарищи не должны были ничего заметить, ибо кто мог поручиться, что между ними не было изменника? Парами приближались они к источнику, чтобы наполнить свои ведра. Хуан внимательно рассматривал каждого сыльного, но камерата между ними не было. Наконец, когда вся шеренга окончила свою работу и первые пары собрались уже в обратный путь, к источнику подошел одинокий ссыльный. Возле него находился сторож, которого Хуан видел ночью. Этот сыльный был камерата Несмотря на его худобу, Хуан узнал его. Но как подать ему знак? Сторож стоял возле него и ждал, пока тот зачерпнет воды. Однако нужно было скорее придумать что-нибудь, ибо иначе не было возможности объясниться. Хуан воспользовался минутой, когда камерата вытаскивал из воды ведро. Сторож смотрел вслед удаляющимся, и Хуан поспешно высунул голову из-за камней. Камерата посмотрел в его сторону, и от неожиданности едва не выдал его. Хуан приложил палец к губам и скрылся за камни, потому что в это время сторож обратился к принцу: "Долго ли вы будете прохлаждаться? Должно быть, решетчатая комната не особенно приятно", проговорил с насмешкой Цон. Камерата, узнав Хуана, не отвечал. Он с намерением оставил свою шляпу у колодезя, чтобы иметь возможность еще раз вернуться одному. "Ты ли это, Хуан?" прошептал он. "Клянусь всеми святыми, ты подвергаешься опасности. Я пришел освободить вас. Все уже приготовлено", поспешно отвечал Хуан. "Сегодня вечером мы будем далеко отсюда. Я сижу под замком в карцере" В таком случае, когда все успокоится, я поспешу к вам на помощь. Черт возьми, где же это вы застряли? раздался раздраженный голос сторожа. Камерат ушел, и Хуан провел весь день в своем убежище. Солнце сильно палило, но Хуан, судя по облакам, ожидал к вечеру грозу. это было бы ужасным ударом для камерата и для него потому что если поднимется буря то они безнадежно погибнут в маленькой лодке с возрастающим беспокойством следил он за направлением ветра и за сгущающимися тучами вскоре они покрыли все небо ночь наступила раньше чем обыкновенно до десяти часов Хуан не смело думать о том чтобы приблизиться к карцеру мрак быстро распространялся. Наконец раздался глухой пушечный выстрел с Королевского острова. Теперь все успокоилось. Гром еще не раздался, но крупные дождевые капли уже падали на каменную почву. Нетерпение Хуана возрастало. Он не желал терять ни одной секунды, и господствующий на острове мрак Благоприятствовал его нетерпению. Он быстро покинул скалы и поспешил к отдаленным хижинам, расположение которых он хорошо запомнил. Достигнув хижин, он остановился на одну минуту, прислушиваясь. Ссыльные уже успокоились. В доме начальника также стояла глубокая тишина. Хуан заметил около него деревянное строение. Он был уверен, что здесь находится камерата. В ту минуту, когда Хуан приблизился к двери дома, он услышал вдали первый удар грома. "Это несчастье", прошептал он, да "поможет нам небо". Он тихо постучал. В это время поднялся бурный вихрь. "Принц, шептал он, — вы здесь?" Еще рано, Хуан", отвечал Камерата. — "Сторож еще не спит. Мрак облегчит ваше предприятие". Мы должны выломать дверь. Это погубит нас. Нет, принц, гром заглушит шум. Я вырежу из двери замок, потом один сильный удар, и вы свободны. Хуан вынул из кармана нож и принялся стругать дерево. Он не слышал шороха приближавшегося со стороны дома. Дождь и буря мешали ему. "Теперь, принц", сказал Хуан, "напирайте на дверь, я помогу". В ту минуту, когда раздался треск около Хуана, грянул выстрел. Дверь была выломана, и камерата вышел на свободу. Пуля вошла в стену недалеко от него. "Мы погибли", вскричал он, увидев сторожа в пяти шагах от себя, который прицелился из двухствольного ружья, желая выстрелить второй раз. Его могли услышать на Королевском острове, и через несколько минут забить тревогу. Камерата, видя опасность, бросился на Джона и направил ствол ружья в сторону. Раздался выстрел, сопровождаемый шумом грома. Камерата вырвал у разбойника ружьё и прикладом раздробил ему голову. Скорее вскричал он: "Иначе мы погибли". В директорском доме и в хижинах поднялась суматоха. Старик Малье слышал выстрелы и вскочил, несмотря на боль и слабость. Из всех хижин собирались сильные. Хуан и камерата бросились к скале. В это время раздались сильные удары грома, молния чаще и чаще сверкала, голоса смешивались, люди бегали взад и вперед. На королевском острове Грянул сигнальный выстрел. Несмотря на грозу, там услышали два последовавших один за другим выстрела, сделанные из торжем. Камерат знал, что случится через несколько минут. Лодки перевезли с Королевского острова пикет солдат, в то же время с вершин скал пустили ракеты, возвещавшие в Кайену о бегстве сыльных. Мы идем на смерть. сказал принц Хуану, бежавшему вместе с ним к скале. Я не страшусь ее, потому что лучше умереть, чем остаться здесь. Мне жаль только вас. Вы еще так молоды. Я еще не теряю надежды, принц. И хотя опасно в такую бурю пускаться в море в моей лодке, однако это необходимо, так как мы ни в коем случае не можем остаться на острове до утра. Идите рядом со мной, чтобы в темноте и при внезапной молнии вы не упали в расщелину скалы, сказал camarad. Оба беглеца дошли до узкой тропинки, которая вела к тому месту, где Хуан привязал свою лодку. Если волны оторвали и угнали ее, — ужасная мысль. Наконец они достигли расщелины скалы, вдали у хижин мерцали факелы. Найдя Джона с разбитым черепом, солдаты, разделившись на группы, отправились на поиски беглецов. Несмотря на сильную грозу, лодки с солдатами прибывали с Королевского острова. Хуан и Камерата увидели при синеватом свете молний подбрасываемую волнами лодку, стоявшую внизу. Слава богу, она здесь. Но спускайтесь осторожно, принц, сказал Хуан. Подождем следующей молнии. Теперь я увидел выступ. Поспешим вниз. Само небо светит нам. Камерата последовал за своим спасителем с легкостью и ловкостью серны. Они спустились по скалистому утесу и спрыгнули в лодку, которая едва не опрокинулась. Гроза продолжалась, прибой врывался в расщелину, поднимая и опуская лодку. Теперь нельзя было колебаться и размышлять. Оба беглеца протолкнули лодку между скалами, чем дальше они пробирались, тем сильнее бросало лодку как ореховую скорлупу. Они приблизились к выходу и только тогда увидели, что все мужество, все старания, всякая надежда были потеряны. Волны разбивались с ужасным шумом о скалы, и беглецы не могли справиться с лодкой. которую прибой неудержимо гнал вперед. Они то находились далеко от скал, то через секунду новая высокая волна бросала их к берегу. Хуан и Камерата промокли до костей. Пенящиеся волны заливали лодку. Напрасно действовали они рулем. Волны издевались над их усилиями. Гром гремел, молния непрерывно сверкала, ярко освещая небо и воду. Пресвятая Божья Матерь, помоги нам, вскричали камерата и Хуан. Они должны были уцепиться за борт лодки, иначе волны унесли бы их. Наконец, громадные волны отнесли их далеко от скал. Лодка была то на волнах, то между ними и казалась бессильной игрушкой ужасной стихии. Буря шумела и уносила их все дальше и дальше от острова. Оба беглеца, отдавшись на произвол судьбы, ожидали своего последнего часа. В эту минуту на скалах вдруг показались две сигнальные ракеты. Огненные лучи поднялись до облаков и образовали красные огненные шары. На Каенском континенте было уже известно, что сделана попытка к бегству. Вдоль берега тотчас расставили стражу, чтобы поймать беглецов, если они в эту бурю не найдут смерти в волнах. Хуан и камерата уже потеряли надежду на спасение. Лодка все более и более наполнялась водой. Буря сломала мачту, которая своими тяжелыми снастями нагнула лодку на сторону. Будем бороться до последней минуты. вскричал Хуан и принес из задней части лодки топор и черпак. В то время, когда он рубил мачту и канаты, чтобы не дать лодке опрокинуться, камерата вычерпывал воду. Однако все труды, все мужество были напрасны. На берегу их ожидали сыщики. В море беспрерывно охватывали волны. Они не могли себе представить, куда их уносило. Хуану показалось при свете молнии, что они удаляются в море. Передняя часть лодки поднялась, задняя же опустилась. Наконец, вода хлынула на них, и на несколько минут исчез всякий след лодки и обоих беглецов. Потом лодка, опрокинутая вверх килем, снова всплыла, показались человеческие руки, судорожно державшиеся за борт. Долго ли они будут в состоянии держаться?